Доехали быстро. Когда я скомандовал Соколову остановиться у поворота, ведущего к станции, султан Дыма как раз поравнялся с семафором. Давай, Мотик, в кусты и догоняй. Мы с Тотоном зашагали через них густой в этом месте подлесок капушке. Я помнил, что там была парочка замечательных деревьев, с которых вся станция была как на ладони. Включись. Напомнил мне Алик. Вытащив из чехла гарнитуру, я, повозившись немного с фуражкой, пришлось из-за нехватки рабочих рук ее даже на ветку дерева повесить. Водрузил обруч с наушником на голову и нацепил кольцо тангенты на палец левой руки. Хоть и зафиксирована она, но пальцы свободно швелятся. Включаем. Раз-раз, как слышно, прием. Вместо ответа тотон показал большой палец. Даже с одной рукой забраться на эту сосну не составляло особого труда. Раздвоенная, с мощными ветвями, вытянутыми в направлении опушки и, соответственно, станции. Да еще и Алик меня подсадил. Карабкаться на самую верхотуру не стали. Благо, и с этой высоты все происходившее на станции видно замечательно. Поезд, пока мы изображали из себя бандерлогов, проехал, наконец, въездную стрелку и остановился у покосившегося Пагауза, по-прежнему выбрасывая в воздух высокий столб дыма и пара. Паровоз, тендер, два пассажирских вагона Четыре платформы, груженные рельсами, платформа с краном Дерриком, две теплушки. Очень похоже на ремонтный поезд. Интересно, а солдат на нем много приехало? Ремонтники. Словно от звук моих собственных мыслей прошелестел в ухе голос тотана Я уже догадался, немцев много? Биноклем я воспользоваться не мог, а потому зорким глазом работал сейчас мой друг. «Пока пятерых насчитал», — последовал ответ. «Они на той стороне с Кондратом беседуют». «Офицеры?» «Да хрен разберешь, дым мешает. Геносцен точно за паровозом стоят». «Слушай, а ведь это хорошо, что мы рельсы тут не сковырнули, как собирались» озвучил я внезапно пришедшие мысль. А то бы эти слесаря надолго тут застряли. Точно, согласился Алик. А такой бригаде сдвинутой рельсы починить на полчаса работы. Арт-фермеру жестко встрял в нашу беседу командир в канале. Доложи обстановку. Выслушав мой доклад, командир взял тайм-аут, Длившийся, впрочем, едва пару минут. Продолжайте наблюдение и не дергайтесь, сообщил он нам. Дергаться мы не собирались, но вместо пререкания Олег просто ответил Вас понял, отбой. — Тот он, я тронул его за ногу. А ты часом не в курсе, можно ли паровозу хоть какой-то вред из автомата нанести? Ну, кроме как машиниста завалить. — Без автомата? — Да, не выйдет. Котел — штука хрупкая, но там столько стали снаружи, что фиг пробьешь. — А из ДШК? — заострил я, вспомнив про нашу тяжелую артиллерию. — Как два пальца? — Но я бы не стал. Шуму больше, чем пользы. — А с чего так? — Так это же рембригада. Словно подобного объяснения было более чем достаточно, заявил Алекс, весившийся в мою сторону. мы и что? Они по итогам рейса отчет должны написать. Это раз. Ценного этот пояс ничего не везет. Это два. Ну а в-третьих, мы запалимся. Сосал. Ага. И мы продолжили наблюдение. Баландались немцы еще 37 минут, впрочем, без особой суеты. Максимум отлить пару раз отходили. Потом паровоз паровозогласила окрестности пронзительным гудком, и поезд отбыл. Естественно, я тут же связался с командиром и поставил его в известность, на что Саша распорядился, пока никуда не уходить и дождаться его. Явно. Мы нанесем визит обходчику. Для начала мы с Аликом спустились с дерева. Ветки хороши лишь во время работы. А так, что я, что он, предпочитаем твердую землю. — Слушай, ты спец все-таки. Обратился я к другу после того, как немного размял затекшие ноги. Что делать-то будем? — В каком смысле? — Ну, откроют движение. На станции от солдат не продохнуть будет, и все такое. А за каким полосатым им тут большой гарнизон ставить? Здесь же в округе ничего нет, а кроме болот, леса и, собственно, торфа. Ну, я почесал кончик носа. Это тоже ресурсы? Не такие уж важные, чтобы ради них прямо сейчас огород городить. Пошли. Истребитель там, небось, извелся. Напомнил он мне о приходько, чьей задачей была охрана подходов. Разыскав военврача, мы совместными, если быть честным, то они и без моей помощи, усилиями вытолкали трехколесного боевого коня на дорогу и занялись любимым занятием всех солдат, бездельем. Курил из всей частной компании только я и пришлось немного отойти. Сигарета как раз закончилась, как вдалеке, по дороги, я разглядел высокую фигуру командира. — Кончай базар, начальство на подходе. Ребята развалились на мотоцикле и заметить Сашу не могли. — А что мотора не слышно? Семен спустил ноги с руля и принял вертикальное положение. — Пешочком, что ли? Тут он приподнялся в коляске. — Ага, как в песне. По военной дороге шли мересь его ноги, а за ними шестнадцать врачей. Пропел я хулиганскую детскую пародию, машинально приводя себя в порядок. Друзья мы или не друзья, но у нас боевое подразделение, и Саня за внешним видом личного состава следил внимательно. Что было по-честному не очень-то трудно. Все люди в группе взрослые и в чуханстве никогда замечены не были. Что? Глаза приходька округлились. Это что за песня? Так, шутка. Я спохватился, только сейчас вспомнив, что ни Моресьев, ни Сбит, ни, конечно, Борис Полевой еще не написал свою книгу. По военной дороге шел борьбе и тревоге. Боевой восемнадцатый год, и никак иначе. Не, а честно, а кто такой этот Мересьев? Тоттен за спиной у военврача покрутил пальцем у виска и выразительно посмотрел на меня. Мол, как выкручиваться-то будешь, Акин-самоучка? Да это один мой знакомый летчик, истребитель, кстати. Со скучающим видом принялся я, как говорят в этом времени, заливать. Да он ногу как-то подвернул на танцах. С полетов его сняли. Ну, ребята дразнилку такую придумали. «Ой, свистишь!» — недоверчиво покачал головой Семен. «То есть!» — я попробовал изобразить благородное возмущение. «Про ребят свистишь!» Ты сам, небоси придумал, припечатал летчик. Язык у тебя и на заточен, старлей. Я временами удивляюсь, как у тебя во время еды кровь изо рта не течет. Твою ж мать! Ну сколько раз самому себе напоминал о необходимости фильтровать базар, так нет же! Стоит только немного расслабиться, как перлы так с языка и сыплются. Срочно надо степлер найти. Может, хоть тогда не буду так прокалываться? Да нет, это от того, что ребят этих я уже давно за своих держу. Пусть не таких родных и близких, как сокомандники, но необходимость шифроваться от тех, с кем не только в бою, но и в плену побывал, откровенно вымораживает. Подошедший фермер и не догадывался, от каких изощренных рефлексий он отвлек друга и подчиненного.